Глава вторая. Мне хочется спросить Карину, обсуждала ли она это когда-нибудь со своим мужем. Почему-то я почти уверена, что нет. Я небольшой эксперт в отношениях, но даже мне такая её забота кажется неправильной. Я уже молчу о том, что она привлекла к этому меня. И да, я сама виновата, что была такой легкомысленной но это не снимает с неё ответственности. Простите, но я не думаю, что смогу в этом участвовать. Наконец, произношу я. Лёгкое беспокойство появляется на её лице и тут же пропадает, сменяясь надменным выражением. «Ну и зря», — отвечает она. «Ты ведь без ума, Давлата, а я тебе даю полный карт-бланш. Делай, что хочешь, и я тебя только поддержу». Я чувствую, как лицо мое краснеет, будто помидор. Не знаю, чем я могла себя выдать. И мне вдвойне досадно от того, что Карина использует мою влюбленность как аргумент в защиту собственной правоты. Я не понимаю, как она может не замечать при этом очевидных вещей. Ее предложение ужасно и аморально. Я бы не приняла его, Ни из жалости к ней, ни от большой любви к Довлату. Это жутко нездорово. Даже я это вижу. Хотя с самого детства окружена нездоровыми отношениями. Звучит так, будто вы уже сдались и не собираетесь больше бороться. Говорю я, глядя на неё из-под лобья. «Я реалистка», — отвечает она. «У меня и здоровье уже не то, и возраст...» Да и душевные силы тоже порастратились. Было время, когда я только за счёт силы воли выбиралась. А теперь... Она отводит взгляд и вздыхает. Мне становится очень грустно от её слов. Но я убеждена, что то, что она задумала, неправильно. «Это всё не для меня», — говорю, поднимаясь со скамьи. «Я верну деньги, что вы перевели». И завтра же напишу заявление на увольнение. Вика, постой! Она хватает меня за руку. Пожалуйста, останься еще ненадолго. Я пытаюсь высвободить руку. Выходит как-то грубо. Вижу спешащего к нам Артура. Какого черта здесь происходит? Кричит он в ярости, глядя на меня. Потом поворачивается к Карине. Мам, все хорошо? Она тебе что-то плохое сказала? «Это не твое дело», — отвечает та сердито. «Мы обсуждали наши личные дела. Зачем ты вмешался?» Артур теряется на мгновение, начинает что-то мямлить себе под нос. Никогда бы не подумала, что у него может быть такое выражение лица. «Я позвоню тебе, Вик. Бросает мне Карина, понимая, что не может продолжить. Я киваю и спешу уйти». Чувствую затылком тяжелый взгляд Артура. Полагаю, мне придется в будущем выслушать от него нечто не очень приятное. Как жаль, что мне нельзя уволиться и уйти прямо сейчас. По крайней мере, это было бы безответственно с моей стороны. Не могу сказать точно почему, но заявление о следующем утром я написать так и не решаюсь. «Может, всё дело в том, что мы несколько часов проводим с Давлатом Азгатовичем бок о бок. У меня не хватает духа заикнуться об увольнении. Представляю, как он начинает расспрашивать о причинах и теряюсь. К тому же Давлат и без этой новости выглядит встревоженным. Периодически набирает чей-то номер, но, очевидно, не дозванивается. Я гадаю». Кто же так старательно игнорирует моего босса? Чёрт, Карина, да возьми же уже трубку. В нетерпении произносит он после очередной неудачной попытки. Но просьбе его так никто и не внимает. Может, стоит позже попробовать? Осторожно, предлагаю я. У неё, наверное, какие-нибудь процедуры? Да она и в другое время игнорит. Отвечает он. И навещать себя не позволяет. Я вообще без понятия, что с ней. Ну, я видела ее вчера, говорю задумчиво. Она выглядит очень бодрой. Вы встречались? Оживляется, Давлад, но тут же угасает. А, ну да, вы ведь подружки, чего я удивляюсь. То, как именно Давлат Асгатович определил наши скорины отношения, не может не умилять. А я еще удивлялась, почему он так быстро смирился с моим существованием, если поначалу считал меня шпионкой. Становится немного грустно от того, что он, будучи самым близким, по ее же словам, человеком, не имеет возможности поддержать ее, быть с ней рядом в этот трудный период. Мне в голову приходит безумная идея — свести их. К примеру, выдвинуть ультиматум. Я остаюсь в компании, а она позволяет Довлату навещать ее. «Это исключено», — звучит из динамика телефона холодный голос Карины. «Я не хочу, чтобы он видел меня такой. Если мне суждено умереть, я хочу запомниться ему красивой». Тяжело вздыхаю, понимая, что мне вряд ли удастся переубедить ее. Завершаю звонок и устало присаживаюсь на диван. Смотрю с улыбкой, как мама гладит спящую у неё на коленях Машу. — Что такое, Викуш? — спрашивает она, глядя на меня беспокойно. — Случилось чего? — Да нет. Просто я сейчас перед непростым выбором. Не могу понять, как поступить. — Поступай по совести. И как велит сердце? — произносит мама с улыбкой. — А если совесть говорит одно? — а сердце — другое и совершенно противоположное. «Значит, это не сердце!» Она вздыхает и отводит взгляд. «Обида, жадность, ревность, а может быть даже похоть, но не сердце». Она тихонько поднимается и уходит в детскую комнату. Я же остаюсь в раздумьях. «Наверное, мне стоит просто уволиться...» и не вмешиваться в дела чужих мне людей. Но так вышло, что я уже оказалась по уши в этих самых делах.